8. Война. Тамиор, узнав, что часть ключа находится у королевы Ульрики, отправил своих послов в виде торговцев. Он передал им редкие книги, а также несколько биноклей в надежде сделать мен, но им отказали. В следующий раз послал гонца с предложением продать. У самого Тамиора не было золота, пришлось потратить время на то, чтобы его заполучить, и опять отказ. Старая ведьма, кричал он, хотя знал, что королева вовсе не старая. Она была из народа Навет и, как многие считали, будет вечно молодой. Откуда у неё эликсир? Может, Рендерс нашёл новую лабораторию и создал вакцину? Ему это не нравилось, ужасно не нравилось. Он не знал, что делает его друг. Рендерс мог пропасть на десятилетие, Порой тамёр думал, что он погиб под когти хищников, что рыскали по земле, но спустя года электронные глаза опять засекали седого мужчину. А тот словно никуда не спешил, брёл по дороге или сидел у костра. Пришлось потратить время, чтобы найти, а после подкупить и послать графа в дом Ульрики, чтобы выкрал браслет. Но стража, что стояла у дверей спальни, успела поймать вора, и его казнили. Опять неудача. После были нападения на конвой, что перевозил казну, но ему не нужно серебро, а только ключ. Сколько было попыток. Там и урожасбился со счёта, а после след браслета исчез. Его признавали богом в землях Чиштан. Через своего помощника Риардана, что являлся искусственным интеллектом в лаборатории, он управлял целой страной. Но всё это ради одного получить ключ активации к зеркалу Аскаид. И вот принцесса Диесса стала совершеннолетней. Торжественная церемония, на которой присутствовали шпионы Тамевра. Королева надела браслет девушке на запястье. Есть, возле кавалон, и в голове созрел новый план. Надо не упустить. Я это сделаю, сделаю. Тамер не понимал, почему тело старого друга Рендурса не менялось, а он пусть медленно, но угасал. Механические помощники, что разбрелись по всей стране, долго его искали. Но обнаружив вечного, так его стал называть, он тот же скрылся. Диес в сопровождении своего брата Моран и его жены Кристит отправились объезжать земли Сават. Инспекция королевства это долгий процесс. Пока женщины наслаждались скачками и красотами местности, Моран с секретарями объезжали близлежащие селения. делали сверку, выслушивали претензии и предложения. Тамёр спешил. Не мог упустить такой возможности. Поручил Дагнал добыть браслет, а тот уже подкупил амбер, что была фрейлиной королевы. Она должна была всё устроить. Нужно делать самому, эти глупые животные, так называл тех, кто пришёл после людей. Толкам ничего не могут сделать. Он волновался за исход операции, ведь стоит сделать неверный шаг, и браслет опять исчезнет где-то в катакомбах. Именно там казначейство короля Килдрока делали сокровищницы. Но их было много, буквально в каждой крепости, ведь их строили на месте бывших городов людей. Катакомбы это второй город. Люди боялись смерти, что придёт с неба, вот и строили их. Но найти хоть что-то в подземных лабиринтах крайне трудно, поэтому Тамёр спешил. не мог упустить удачи. Деся не снимала браслета, гордилась им, хотя на вид была всего лишь железяка, ни золота, ни драгоценных камней. Амбер решилась на кардинальные меры. Отравила постель принцессы, надеясь, что та заболеет, а когда придут маги-лекари, попросят снять с тела всё металлическое, вот тогда воспользуется моментом и украдёт браслет. Юный принц Кил, сын Морыны и Кристит, только начал топать ножками. Диеса любила с ним нянчиться, таскала его на руках и часто укладывала спать в свою кровать. Кил забежал в спальню принцессы, наигрался и, забравшись на подушки, уснул. Увидев это, Анбе распугалась, но было уже поздно. К вечеру юный принц почувствовал себя плохо. Началась суматоха. Диеса всю ночь просидела у постели мальчика. У него появился жар. А после он стал бредить. Со временем здоровье принцу ухудшилось, и только благодаря магам-лекарям он ещё не умер. У Лирика заподозрила неладное. Браслет принцессы опять исчез в катакомбах королевства. Тамёр злился. Ему нужен был ключ. В его руках уже было одно звено, но этого хватит только для активации и перехода в одну сторону, а ему всё же нужен туннель. Тео остарела, почему-то верил, что на планете, куда ушли его давние друзья, уже вовсю процветают города, и они ему обязательно помогут. Но терять связь с землёй не хотел. Ведь зеркало Аскаит это уникальная технология, а те, кто знал, как оно работает, уже давно умерли, унеся с собой все секреты технологии. К катакомбам, думал Тамюр. У него мало роботов, чтобы обследовать все подземные лабиринты. Значит, нужна армия, а для этого ему снова придётся стать богом и подчинить народ. Селикацыры подходили как раз для этой цели. Плодились быстро, как кролики мирные и простодушные, но потребовалось не так уж много времени, чтобы заразить их сознание жадностью, гневом и местью. Они готовы были идти войной, но Тамюр сдерживал их порывы, зная, что у Сават много крепостей и есть надёжные союзники. Пока готовилась армия, Тамёр заслал не одну сотню шпионов. Это были специальные силикацыры, которые не боялись темноты и замкнутого пространства. Их цель методично обследовать все известные катакомбы, составить карты и отметить на них места, куда не удалось проникнуть. И таких мест было много, очень много. На своей земле Тамер изучал каждый лабиринт, нашёл скрытые ангары, где хранились воздушные яхты, что использовали антигравитационные магниты. И опять время, чтобы собрать, проверить, а после и поднять их в небо. Он, бог, перед ним преклонялся целый континент, хотя сам крайне редко поднимался на поверхность. Теперь Тамер ценил жизнь, не то что раньше, когда поставил укол с вакциной. Теперь бы ни за что Да, вакцина дала ему жизнь, но сейчас присутствовал страх, что умрёт. Он стал трусом и признавался в этом. Тамёр построил несколько храмов высотой сотню метров, ведь боги живут в небесах. И там, под прикрытием боевых дронов, что нашёл в хранилищах у военных, установил виртуальную голограмму. Теперь его образ мог появиться в воздухе, а скрытые динамики создавали такой рёв, что многие жрицы умирали от страха. Забавно посмеивался над наивными силикацирами. Он с ними игрался: то даст книги по химии, и те, словно это молитва, выучив их наизусть сутками до истощения, повторяли непонятные им слова; то заставит рыть каналы, выпрямляя реки, то строить пирамиды, а после шахты. И всё ж силикациры быстро учились, освоили примитивную металлургию, ткацкие станки, медицину, Тамёр на какое-то время даже отвлёкся от своей цели найти ключ. Ему нравилось с ними забавляться. Вот они научились строить дома из кирпича, а после уже сами догадались, как сверлить камень. Отобрав наиболее преданных жрецов, дал им знания, как управлять воздушными яхтами, но назвал их тансон нава. Тамёр знал, что у Килдрака тоже были воздушные яхты, и его учёные маги каким-то образом смогли обуздать гравитационные магниты. Рендерс. Это его рук дело. Эти животные не смогли бы разобраться у на стройках. А может, опять вспомнил про оракулов и их криогенные камеры. Может, кто-то ещё остался в живых и точно так же, как он, создавал свою армию. Эта мысль радовала и настораживала. Есть ещё Бог, не только я. Значит, хотя это как раз ничего не значило, поскольку шпионы ни разу не сообщали о виртуальной голограмме Сэрвет, так же как и Осран до Калей по Му шелден и многие другие государства, верили в богов и тыкали пальцем в небо, где прилетали спутники. Тамёр искал своего союзника и нашёл его в лице короля Тхородин, чьи земли лежали на востоке. Он вечно воевал, но больших достижений не смог добиться, то он возьмёт верх, то его потеснят. Тамёр послал советника в виде Эглот Робот обладал интеллектом и мог самостоятельно принимать решения. Его сверкающая маска без глаз, такие же доспехи, а ещё сила, которой позавидует любой смертный. Эглота приняли с опаской, мутантов по земле ходило много, тех, кто имел 6 и даже больше пар глаз, 4 или даже больше рук, кто видел в темноте и тех, кто мог пускать искры и читать мысли. И всё же тхордин его выслушал. Совет был прост: отвести войска, что застряли на границе с северными племенами, отдать на растерзание два города, а после замкнуть кольцо. Само по себе предложение уже было оскорблением для короля, нотхородин послушался, и только потому, что двухлетняя война вымотала его. Это была чистая победа. Почти вся армия врага была уничтожена, а кто остался в живых, стали его рабами. Так был подписан мир. С северянами. С этого момента Эгглот стал советником короля. Он не так часто вмешивался в процесс совещаний, считал не его дело, что вытворяет человек. Но после того, как принцесса Диез стала совершеннолетней и провалился план по отравлению и захвату браслета, Эгглот активировался. Твоё государство невелико, и ты не можешь соперничать с Осранэлданом, и уж тем более с домом Сават. Уже поздно ночью, когда все дела были сделаны, к Тхородину подошёл его советник Эглад. "Но ты сдерживаешь северян от их проникновения в долину. Ты нужен Килдраку. У нас с ним союз. Что ты хочешь этим сказать?" Диеса, единственная дочь Килдрака и Ульрики, получила право унаследовать трон. Все государство, которое я окружали Сават, передавали право наследования по старшинству и только мужчинам. Но у Лрика, что относилось к древнему народу Навет, придерживалось иного пути. На трон восходила дочь короля. Это немыслимо, ответил Тхородин. Когда родился его сын Терин, было составлено пророчество. Тексты были туманными, их можно было по-разному трактовать, но в нём не говорилось об империи. Сейчас у Тхородина был мирный договор с Савот. Килдрик много раз посылал на помощь войска. Он и сам знал, что сдерживает северян от набегов, но за это получил не только военную помощь, но и торговые привилегии. Слушаю. Посватай сына, но не послами, а езжай сам. Ты хорошо знаешь короля Килдрика. Вместе воевали, пировали, отмечай рождение его внука. Будь первым, и если боги тебя благоволят, то удача на твоей стороне. Это была хорошая идея. Тхородин уже думал над этим, но именно его советник Эглад озвучил, придав уверенность в миссии. Как только на севере легли снега и кочевники перестали тревожить его земли Тхородин собрался в путь. На что он надеялся? Его земли не богаты. Он только контролировал несколько торговых дорог, что пополняли казну. Рыбаки ловили рыбу в реке Заза, что текла мимо пустыни Баткап, а дальше через долину Памуш впадала в море. Это давало возможность безбедно жить, торговать и не так стремительно, как гранд, но всё же отстраивать свою столицу Уровер. Килдрак с радостью принял гостей, они несколько дней пировали и только после этого Тхородин, преподнёс дары и сделал предложение. Килдрак знал, что рано или поздно появятся послы, которые будут просить отдать дочь. Он уже составлял список возможных претендентов, тут были герцоги и маркизы, что служили у него. Но для расширения и укрепления границ империи нужен принц со стороны, тот у кого земли богатые, войска сильные, не стар, как король Дутрок землеосран, и не слишком юн, как у Бадрик, чей отец правит землями Элден. Были ещё претенденты. Это принц Энкель, его земли небольшие, но примыкали к священному лесу и выходили к морю. Также Шум и Хил, что за горами, они вели морскую торговлю. Ещё оставался Деландрас. Тот был вспыльчивым, Килдрак хорошо знал его отца Энкель. Он молод, а значит, не отдаст правление страной. Выбор явненье велик, и всё же рано или поздно придётся сделать выбор, только но право выбора оставалось за принцессой, такая вот традиция. И даже Килдрак, будучи правителем Савад, не мог повлиять на традиции. Да ведь знаешь наши законы. Осторожно завёл беседу Килдрак. "Да", качнув головой, ответил Тхорадин. "Право за женщиной, но почему так?" Многие за спиной Килдрака подшучивали над королём, что правит не мужчина, а женщина. Он знал это, но также знал, что именно Ульрика сделала ставку на него и родила двух детей, и он не намерен менять законы. Эта традиция идёт из глубины веков, где еша должна сделать выбор. Мы с тобой отбиваемся верян, помогаем друг другу, но разреши я предупред твою женю Улирики, она мудра, может посоветует как быть. А вот это верно. Тамёр был доволен, что Тхородин начал действовать, как ему казалось, чаша удачи склонилась в его сторону. Но после узнал, что это старая ведьма, Улирикка намеренно отдать дочь за принца Иделандрос. Ждать некогда, время истекло. Первый отряд, что должен был проникнуть в катакомбы гарнизона Мириата, потерпел поражение, а после стало известно, что лабиринт затоплен. "Проклятье!" взревел Тамюр, и как бог приказался ликацырам идти войной на Сават.